Глава 11 Любовь. «Набирай скорость», — насмешливо командует Мирон. «Чего мы тащимся, как пенсионеры?» Я улыбаюсь неосознанно и выполняю команду. Мирон был прав. После первой минуты езды я словно ощущаю себя всемогущей. Машина едет ровно ни одного лишнего сантиметра в сторону, потому что именно я ею управляю. Это добавляет уверенности и... азарта. Нет, я, конечно же, продолжаю волноваться, пальцами сжимая руль до побелевших костяшек. Но волнение словно приобретает другую форму, становится более приятным и не наводит ужас. «Впереди развилка. Выбери направление сама», — тихо предлагает Мирон. Он, кстати, уже давно сидит в своем кресле абсолютно расслабленно. Словно я прошла проверку, и теперь мне можно доверять. Не скажу, что я с ним полностью согласна, но все же это приятно. Основная дорога уходит немного влево. От нее идет узкий рукав вправо, туда, где кончается лес, и колышется от ветра высокая трава. Простор и раздолье. «Хочу поехать туда» но случайно замечаю справа резкий поворот в лес и, не думая, сворачиваю. Пугаюсь собственных действий, потому что маневр оказывается достаточно опасным и в последнюю секунду выравниваю машину. Слава небесам! Или мне самой, не въезжая в дерево. Хочу остановиться, чтобы отдышаться, но Мирон, словно прочитав мои мысли, вновь командует. «Езжай дальше, ты отлично справилась!» При этом голос его звучит немного натянуто и удивленно. Беру себя в руки и немного прибавляю газ. Всё же здорово рулить самой и ехать туда, куда хочется. Лес по мере продвижения редеет, пока вовсе не остается далеко позади. Глазам открывается просто невероятный вид. Следы других машин под ровным углом в 90 градусов — Сворачивают влево и вправо, перед обрывом. А там, вдали, на высоком и широком холме, густеет зелень соснового леса. Очень красиво и впечатляюще. «Так, теперь давай немного помедленнее», — негромко просит Мирон. «Я как бы и сама планирую сбросить скорость. Не слепая же!» Поворачиваю я вновь вправо, Правда, на этот раз очень аккуратно и плавно, и вижу внизу устье реки. Хочется насладиться видом, но и за дорогой нужно следить, потому ближе к лесу я решаю остановить машину. Мирон выходит из салона первым и как-то странно смотрит на меня, когда выхожу и я. Забавно, что ты выбрала именно это направление. Почему? — спрашиваю я и иду к краю обрыва здесь классно наблюдать за закатом Так ты знаешь это место удивленно вздергиваю я брови, оборачиваясь на него да не раз здесь бывал не раз закат о, -о, -о, -о. возил сюда девочек на свидание, спрашиваю я прежде чем успеваю обдумать уместность своего вопроса. Не угадала хмыкает мирон словно не замечая моей бестактности, и направляется ко мне. Всегда приезжал один. Последнее предложение он произносит как-то серьезно, отчего я сразу смущаюсь, словно меня на мгновение пустили к себе в душу. Отворачиваюсь к реке и сажусь, свесив ноги с обрыва. Теперь я с лихвой ощущаю, как во время вождения были напряжены мои руки, шея и спина. Но мне определенно понравилось рулить. Поэтому, когда Мирон садится рядом, я тихо благодарю. «Спасибо, что предложил помощь». «Понравилось», — широко улыбается он. «Правда, не жалеешь, что согласилась поехать?» «Не жалею». Кивнув, тихо отвечаю я и смотрю вдаль. «Здесь безумно красиво. Понимаю, почему ты сюда ездишь. Но оказывается, я так устала, что просто хочется упасть, и, раскинув руки в стороны, лежать, очень долго лежать, не шевелясь. «Так падай!» — со смешком предлагает Мирон и сам заваливается на спину. Он закрывает глаза, а я в который раз отмечаю красоту его лица. Через мгновение отворачиваюсь и тоже осторожно ложусь на мягкую траву, любуюсь безмятежным небом, полностью расслабляясь а затем спрашиваю неожиданно для себя самой. «Почему ты стал относиться ко мне добрее, Мирон?» Он хмыкает, словно решил оставить мой вопрос без ответа, но через минуту все же насмешливо говорит. «Может, я просто сменил тактику, а не отношения?» «Ты же умеешь быть серьезным. я видела. И потом, для чего ее менять? В чем ты меня подозреваешь?» почему угрожал мне? Сколько вопросов! — усмехается он и открывает глаза, поворачивая голову ко мне. Оказывается, я уже давно разглядываю его профиль. Взгляд синих глаз обжигает, заставляет мое сердце запнуться. Он смотрит на меня ужасно пронзительно, и я не знаю, хочу ли отвернуться. Я пока не разобрался в тебе, Феник, а то, чего я не понимаю, меня настораживает. Уж извини. Нормальные люди, когда что-то не понимают, задают вопросы. Пытаюсь я дышать не слишком часто от разбушевавшегося внутри волнения. «И ты ответишь честно?» — сужает он глаза. «А зачем мне тебе врать?» «Хороший вопрос, согласись», — хмыкает он и смотрит прямо перед собой. «Других ты обманываешь? Почему же тогда не соврёшь мне?» Я особенный? Я никого не обманываю, возражаю я недостаточно уверенно. Хорошо, если не других, то себя. И в чем же? В том, что твоя бесхребетность и желание угодить всем и каждому сделают тебя саму счастливой. Прости за грубость, но по-другому не объяснишь. Ты путаешь бесхребетность с вежливостью, обиженно замечаю я. При этом я не могу не признать, что он в чем то прав. «Ну да», — хрипло смеется он. «Очень вежливо заниматься балетом, от которого тебя, скажем, условно, тошнит, да и всем тем, чем ты занимаешься по указке родных. Такая ты вежливая, что жесть!» Я поджимаю губы и отворачиваюсь от Мирона. «Это не вежливость. Это осознанное принятие того, что моя мама знает, как будет лучше для меня». Взрослым виднее, что может пригодиться в жизни, а что нет. Какие поведения и решения будут полезными, а какие принесут только беды, я однажды поступила в разрез с мамиными указаниями, и все закончилось ужасно. Не хочу повторения. Пусть и скучаю по марте. Поднимайся, закат пропустишь. Я открываю глаза и сажусь, и тут же начинаю улыбаться от охватившего сердца восторга. «Потрясающе!» Далекие деревья словно светятся золотом изнутри. Настоящая магия природы. А небо какое необыкновенное, не описать словами. Очень красиво. «Вот сейчас ты настоящая, да?» — тихо замечает Мирон — И я понимаю, что все это время он смотрел на меня. И на батуте с моим братом была настоящая. И тогда на вечеринке. Почему бы тебе не быть такой всегда? А тебе парирую я. Ты ведь тоже не всегда настоящий. Подловила, усмехается он и неожиданно тянет руку к моему лицу, подхватывая пальцами выбившуюся из пучка прядь волос. Ты права. Мы все по тем или иным причинам притворяемся. Наверное, такова жизнь. Но не знаю, может, ты и я, может, нам с тобой попробовать быть честными друг с другом. Все же в одном доме живем. Он тут же, покачав головой, отпускает мои волосы. Словно сразу же пожалел предложение, предложении. Словно вообще не ожидал его от себя». Горло так сжимается от волнения, что я не сразу могу ответить. Прокашливаюсь и выдыхаю. «Если хочешь, если сам готов». Мирон поднимает на меня прищуренные глаза и криво улыбается. «Попробовать можно. Домой?» Внутри меня тут же вспыхивает азарт, перемешанный с предвкушением. «А за рулем буду я?» «До главной трассы». Все еще улыбаясь, кивает Мирон. Потом поменяемся. Я чувствую настоящее удовольствие от проведенного с Мироном вечера, пока мы не подъезжаем к воротам нашего дома. Вот тут я начинаю беспокоиться, потому что у фонтана и дальше, то есть почти все парковочные места, заняты чьими-то машинами. А на первом этаже в окнах гостиной мелькает разноцветный свет. «Это что еще за фигня?» — спрашивает Мирон, удивленный не меньше моего. «Машины моих приятелей. Я забыл, что устраиваю вечеринку? Что за бред?» «Мы выбираемся из салона и направляемся в дом, но у распахнутых Настеж дверей я замираю. Людей ужасно много даже в холле, и я начинаю переживать, что все вновь обернется не лучшим образом». Мирон замечает мою заминку и берет меня за руку. Он ничего не говорит, но я вдруг отчетливо понимаю, что если и ждать неприятностей, то не от него. Плюс тепло его руки неожиданно согревает, а не вызывает зябкую дрожь, как это случалось всегда, когда он меня касался. Нам приветливо улыбаются или здороваются с Мироном, когда мы рассекаем толпу, как корабль в волны океана пока добираемся до кухни. «Мам, что здесь происходит?» Сердито интересуется Мирон у Галины, которая стоит у кухонного островка с бокалом вина в руке. «Мироша, Любочка!» Она бросает короткий настороженный взгляд на наши сплетенные руки. Но тут же делает вид, что это ничего не значит, и широко улыбается. «Наконец-то вы вернулись! Здорово я придумала, да?» «Мне вдруг в голову пришла мысль, не принимай на свой счет, дорогая, — смотрит она на меня, — что я не хочу стать такой же консервативной и черствой, как наши сегодняшние гости. А еще в нашем доме так давно не звучал юный смех. «Марина, милая моя!» — подзывает она свободной рукой девушку, и когда та подходит, приобнимает ее за плечи. «Твоя подруга, Мирон, просто волшебница!» Организовала все в короткие сроки, а мне оставалось лишь заказать напитки и угощения. Мирон, уже давно поджимавший губы, бросает короткий и, кажется, недовольный взгляд на Марину, а затем спрашивает у матери. «А Андрей где?» «Наверху, вместе с Никитой. Я тоже скоро вас покину». Почти поет она и подмигивает. «Чтобы не мешать!» «Очень любезно с твоей стороны» саркастично бросает Мирон и разворачивает нас обратно. «Приятного вечера, мои хорошие!» Сладко летит нам в спины. «Ох, чувствую, неспроста Галина затеяла эту вечеринку. Полагаю, меня что-то ждет. Что?» «Не пей ничего!» Дернув меня к себе ближе, шепчет на ухо Мирон. «И не бери ничего странного из чужих рук, поняла?» Я успеваю взволнованно кивнуть перед тем, как ему на шею со спины запрыгивает все та же Марина. «Мир, у тебя шикарная мама!» «Привет, подружка!» Говорит она уже мне, отлипнув от Мирона и тянется к моей щеке для поцелуя. Кстати, ее маневр легко расцепляет наши с Мироном руки. Следом подходят Арсений и Филипп. Первый делает вид, что меня не существует, а вот второй... Пожимает мне руку и говорит, что рад новой встрече. И звучит это, как будто бы искренне. Я, конечно же, смущаюсь и осторожно осматриваюсь, думая о том, как бы побыстрее и без серьезных потерь улизнуть в свою комнату. Вечеринки однозначно совсем не для меня. Но мне мешают. Марина подхватывает меня под локоть и ведет в гостиную. «У нас тут совершенно потрясающие соревнования, и ты просто обязана попробовать свои силы!» Когда мы подходим к собравшимся в круг ребятам, мой слух вместо клубной музыки улавливает вполне попсовую мелодию, разбавленную живым голосом. «Караоке-бол!» — восторженно извещает меня Марина, хлопая в ладоши. «Песни выбираются рандомно». И тот, кто не справляется на 95 баллов, выпивает полный стакан пунша с залпом, а после трёх провальных попыток выбывает. Умеешь петь, Люб? Скажи, что умеешь. Я уже давно приметила эту караоке-установку, но не решалась ее испробовать. Да и сейчас. Не лучшие обстоятельства это исправлять, верно? Столько людей. Немного, смущаюсь я. «Но знаешь, я, наверное, откажусь играть». «Нет-нет, подружка! Видишь, тут собрались все девушки. Каждая просто обязана попытать свои силы. И ты еще не знаешь, какой приз получит победительница!» Тут она подается ближе и шепчет таинственным голосом, кивая в сторону дивана, где сидят трое парней. «Свидание с любым из них. Нужно посадить туда еще и Мирона. Мирон, где же ты?» Пока она пытается найти Мирона, не отпуская меня, я стараюсь успокоить вспыхнувшую в душе тревогу, потому что одним из троих призовых парней является Виталий. Я совсем не ожидала его здесь увидеть. Интересно, он уже знал о вечеринке, когда предлагал встретиться? А участвует в качестве приза, потому что надеется, что я выиграю? И почему он всего лишь мазнул по мне взглядом? Обижен из-за того, что я отказала ему во встрече? Думает, что я знала о фарсе, что происходит вокруг, но не пожелала его видеть. «Вот ты где!» — кричит Марина Мирону, подошедшему ко мне, с другой стороны. «Садись к парням, тоже будешь призом». Мирон смотрит на нее с вызовом, словно хочет ей нагрубить но вдруг меняется в лице и переводит взгляд на меня, чтобы, склонившись, прошептать на ухо. «Выбери свидание со мной, если победишь. Спасем друг друга». Он весело мне подмигивает и идёт к дивану, а меня толкают в центр круга, ставят напротив огромного экрана и вручают микрофон. Я волнуюсь, но в душе уверена, что не проиграю. Больше того, я хотела бы выиграть, чтобы Марина поняла, что я не так проста, как она, должно быть, считает. Но я никогда не пела на публике, и мне боязно делать это сейчас. Придётся побороть свое смущение. На экране появляется название иностранной песни. Мне везет, и не только потому, что я достаточно хорошо знаю английский язык, но и потому, что конкретно эта песня мне хорошо знакома. Кстати, единственная композиция у данной группы, которую я слушала и полюбила всем сердцем. Даже не знаю, почему так вышло. Осторожно осматриваюсь и с облегчением понимаю, что почти никому нет дела до того, как я справлюсь и справлюсь ли вообще. Многие просто начинают разговаривать между собой. Многие, да, но не все. Например, Марина, возле которой теперь стоит та блондинка, столкнувшая меня в бассейн на прошлой неделе, явно ожидает моего провала. Ее подружка тоже. Какие же они насквозь лживые! И я очень постараюсь утереть им носы. Перевожу взгляд на парней и встречаюсь с синевой глаз Мирона. Он смотрит как-то... словно... Очень хочет послушать, как я пою. Посмотреть на Виталю я уже не успеваю. Пора вступать. И я начинаю петь. Обстановка в миг меняется. Я буквально чувствую кожей, как все взгляды устремились ко мне. Прекратившиеся разговоры заставляют меня нервничать еще сильнее. Но я сосредотачиваюсь на словах песни и словно исчезаю из этой комнаты. Растворяюсь в звуках. Меня более не существует. Есть только звучащая в самом сердце потрясающая музыка, которую я пропускаю через себя и отпускаю на волю мелодичными словами. Песня длится вечность и кончается за мгновение. Так бывает, когда полностью отдаешься чему-то, что очень любишь, Опять я люблю больше всего на свете. Но спустя мгновение я вспоминаю, что нахожусь вовсе не в своей комнате, и мне аплодируют. А на экране горит надпись, сообщающая о том, что я справилась на 98 баллов из 100. Голос знакомый, задумчиво говорит кто-то сбоку. Да, как будто я ее уже где-то слышала. Они говорят о караоке приложении? Подписаны на меня. Впрочем, не оставаться же навсегда инкогнито, верно? Особенно, когда аплодисменты приносят невероятное воодушевление и восторг. А вытянувшиеся лица Марины и блондинки Видеть их о, это дорогого стоит. Мое место занимает следующая участница, затем еще одна и еще. Марина поет достаточно хорошо, но не дотягивает до 95 баллов, спев на 94. Поэтому ей приходится выпить стакан пунша. Я убеждаюсь в том, что он действительно алкогольный, когда она на следующей песне немного путает слова. Блондинка справляется еще хуже и на третьем круге выбывает. В какой-то момент я понимаю, что многие ждут моей очереди, а на финальном этапе когда в игре остаемся, я и еще две незнакомые мне девушки. Ко мне подходит Филипп и тихо спрашивает. «Это же ты?» «Саншайн». «Саншайн. Солнечный свет». Никнейм Любы в караоке-приложении. «Ты не поверишь, но моя младшая сестренка твоя настоящая фанатка». «Мне очень приятно», — смущенно улыбаюсь я. «Передай ей от меня привет». Она же свихнется от восторга. «Почему, почему ты там себя скрываешь?» Так вышло, жму я плечами, не желая вдаваться в подробности. «Понял», — улыбается он. «Поешь ты, конечно, круто». «Спасибо. Вот, кстати, и моя очередь настала». «Я побеждаю». «Девочки, те, что настроены ко мне не так агрессивно, как Марина и блондинка, окружают меня со всех сторон», Поздравляют с победой, хвалят мой голос, спрашивают, нет ли у меня аккаунта в том самом приложении. Я ограничиваюсь благодарностями и улыбками, чувствуя, что готова второй раз за этот день самовоспламениться. Так меня смущает их неподдельный интерес. И меня опять спасают. Жаль, что не Мирон. Марина, растолкав девочек, подхватывает меня под локоть и, о ужас, ведет к парням. «Настало время выбирать. Победительница!» Говорит она, то ли не пытаясь, то ли просто не сумев вскрыть яд в голосе. «Твоего брата зря усаживали. Не идти же тебе на свидание с ним!» «Как насчет моего?» от чего же?» — хмыкает Мирон. Одновременно с ним голос подает Виталий. «Огонек!» «Поешь прилично. Выбирай меня, не пожалеешь!» Мирон поднимается с места и, встав рядом, напряженно мне шепчет. «Мы договорились, Феник». «Во-первых, я не совсем понимаю поведение Виталия. Его улыбка какая-то хищная. Неужели он в самом деле на меня так сильно обиделся? Во-вторых, я не знаю, хочу ли, чтобы он разочаровался во мне еще сильнее, если я выберу Мирона, потому что...» «Я, кажется, хочу пойти на свидание именно с ним». «Как бы тепло я не относилась к Виталию и как бы сильно не опасалась самого Мирона, что мне делать?»